Хижина Уокшара Ты кусок дерьма, кто ты такой? Мы Уокшар, мы любим поесть. Вкусно, хрустит, полезно. Ты еда, и мы должны съесть тебя, чтобы исполнить высшую волю. Сука, освободи меня! Еще не время для обеда. Ты обретешь свободу, когда мы съедим тебя, и ты испустишь дух. «Помогите!» «Никто тебя не слышит, только мы!» «Почему ты говоришь «мы»? Нас много, ты разве не видишь нас?» Чертов ублюдок, я не вижу никого, кроме тебя!» «Скоро ты сможешь увидеть нас и новое царство на земле, когда твоя душа покинет тело!» «Послушай, тебе нужна помощь, ты один, ты веришь мне?» «Я верю только нам!» «Только мы имеет значение, а остальное — еда. Понятно? Откуда ты появился, чертов монстр?» «Наше прошлое не имеет значения, хотя ты имеешь право узнать нашу историю. Это справедливо для тебя». «Год назад, 25 декабря 2020 года, штат Калифорния, Уокшар хорошо помнит эту историю». «Ты должен внимательно слушать нас, иначе ты окажешься быстрее на этих шампурах». «Как ты уже догадался, началось все с ужина в ресторане с женой Вокшара на наш день рождения. Как же мы любим свиную отбивную!» «Потом я понял, что человеческая отбивная еще лучше. Пальчики оближешь». «Так вот эта сучка, она пришла нас поздравить». И одновременно сообщает Нику, наше прежнее имя, что бросает его. Мы не выдержали напряжения, взяли нож, лежащий на столе, и рассекли ей горло. Крови было много. Она не могла визжать, как свинья, но мы впервые тогда почувствовали приятный запах человеческой крови и танцевали рядом с ее телом, как индейцы. «Ах, да!» Мы забыли сказать, что были раньше священником, но, как ты знаешь, пути Господни неисповедимы, и мы стали окшаром великими благодетелями для человечества, чтобы очистить человечество от страстей и приблизить к новому царству. Однако настоящее еще было другим. Нас отправили в психушку, а когда нас выпустили, то прописали нам с ног таблеточки. 10 миллиграмм галоперидола и 5 миллиграмм аминозина. Вштырило нас нереально круто. Плюс нам добавили в лечебный рацион эту лечебную марихуану, чтобы покайфовать. В итоге после длительных страданий от одиночества и побочек от таблеток появились мы, Окшар, чтобы спасти не только нас, но и человечество. Ибо глаз Господень посмотрел на Окшара, и он узрел в нас его избранников. «Господь сказал нам, чтобы мы нашли сорок божьих агнцев и предали их ему в жертву, чтобы Господь смог появиться в моей хижине и спасти и нас, и человечество от вымирания». Вот и вся наша интересная история. «Послушай, пожалуйста, отпусти меня. Я сделаю все, что угодно. Тебе нужны деньги, я дам». «Нам не нужны деньги». «Нам нужна последняя сороковая жертва для того, чтобы открыть путь Богу. Ты сороковой агнец. Долбанный псих, нет никакого Бога, нет никакого высшего плана, нет ничего, только пустота. И ты просто болен, тебя вылечат. Мы тебя тоже вылечим от человеческой болезни, когда Бог увидит тебя. Я имею большую власть, давай договоримся». «Нет большей власти, чем та, что дана нам свыше!» «Спасите!» «Заткнись, а то я тебя зарежу прямо сейчас!» Виктор начал думать. «Так, Виктор, соберись с мыслями. Нужно обмануть этого ненормального окшара и выйти наружу из этой хижины. На моих руках и ногах кандалы с цепями, которые прикреплены к железному столу». Деревянный пол, стены и окна. Этот урод стоит рядом с камином и крутит шампуры с насаженными на них человеческими частями тел других жертв. Как будто он сам буквально состоит из разных частей тел различных животных. У него гнилые острые зубы, черные глаза, перекошенное лицо, напоминающее волчью пасть. Волос на голове нет, но на ней торчат множество человеческих зубов. Одна нога похожа на коровье копыта, а другая на железный протез. Тело заплыло от жира. В этом существе больше нет ничего человеческого ни снаружи, ни внутри. Думай, думай, иначе этот каннибал съест тебя с потрохами. Так, на стене висит охотничье ружье, хотя нет никакого толку от него, слишком далеко. Однако у него на талии в поясе торчит нож». Нужно как-то взять его и убить этого монстра. Нужно убедить его, чтобы он снял с моих рук кандалы. Тогда все получится. Убеди его, а иначе зачем я учился на психолога? Хотя, зачем-то я стал политиком. Политика грязное дело, а в этой хижине еще грязнее. Плесень, желтые пятна на белых обоях, отвратительный запах». «Боже, помоги, я должен выбраться из этого кошмара! Зачем я поперся в этот лес на прогулку?» «Да уж, прогулка удалась!» «Встретил долбанного маньяка! Давай, спрашивай его, иначе и вправду я окажусь в новом царстве, в гробу под землей!» «Вокшар, ты не сказал о том, кто тебя изуродовал!» «Я сам себя изуродовал, чтобы избавиться от страстей и в новом обличье с новым именем, данным мне Богом, войти в новое царство». «Это многое объясняет. Вокшар, как ты думаешь, что будет там, в новом царстве? Там будет любовь. Там будет наша жена и дети. Там будешь ты. Кстати, а что случилось с твоими детьми?» «Врачи забрали их у нас. Они не разрешают встречаться с ними». «Сочувствую», — подыграл Виктор, а сам подумал, что врачи правильно сделали, что отобрали у него детей, так как он законченный псих. «Нам не нужно твое сострадание. Мы скоро соединимся с нашими детьми в новом царстве Бога. Всем все воздастся». «Я согласен с тобой, но...» «Никаких но!» «В твоем предложении должна быть поставлена точка. К тому же ты много говоришь. Замолчи, иначе мы закроем твой рот кляпом или зашьем его нитками. В любом случае ты должен возрадоваться, ибо твоя кровь послужит выполнению великого плана». «Ты прав». «Однако я должен тебе сказать, что, кажется, я проникся замыслом Бога. Но мне нужна твоя помощь. Ты можешь исполнить мое последнее желание перед тем, как моя душа увидит врата в новое царство?» «Какое желание?» «Мне хочется испить кровавой воды из того корыта, которое лежит возле камина. «Теперь мы верим тебе. Твоя жажда просветлила твой ум». «Скоро, скоро ты присоединишься к своим собратьям». «Да, верно, брат мой, прошу тебя только снять с моих рук кандалы, хотя бы на несколько минут». «Мы твои братья, мы исполним твою последнюю волю». Уокшар снял с его рук кандалы, дал Виктору ковш с кровавой водой и спросил его. «Скажи нам свое имя перед тем, как ты умрешь великой смертью». «Меня зовут Виктор, чертов ублюдок!» Виктор быстро забрал его нож и пырнул у Окшара в область печени. Тот закричал от боли и упал на пол. Затем Виктор снял с ног кандалы и выбежал из хижины. Он бежал по лесу к дороге, чтобы его спасли. И в этот раз ему повезло. На дороге мимо проезжавшая машина остановилась возле него и отвезла его в ближайшую больницу». Три дня спустя. Через три дня полицейские сообщили по телефону Виктору, что никого не обнаружили в этой хижине. А затем Виктор взял пульт управления, включил телевизор в больничной палате и увидел, как по нему транслировали несколько событий. В разных точках планеты между странами начались войны. Из-за применения биологического оружия появились новые болезни. Тотальная нехватка пищи привела к глобальному голоду и сокращению населения. Начались глобальные катаклизмы в виде землетрясений и вулканических извержений. Кто-то из священников призывал готовиться к встрече с Христом и читал откровения от Иоанна Богослова. Виктор запомнил только последнюю фразу, прочитанную этим священником. «И детей ее поражу смертью!» «И уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». После услышанного прочтения Виктор подумал, все-таки он нашел сороковую жертву.